Глава 30 Джокси. Кот Сволдский. Гнилое дерево. А тем временем на мосту Дриада Калио общалась с гарпиями, своими сёстрами по духу. Над головой у неё покачивался один из трупов, подвешенных карком по приказу лорда Балвейна. Калио протянула руку, чтобы нежно провести пальцами по волосам мёртвой гарпии. Первые лучи лунного света упали на светлые пряди, и их сияние на миг оживило безжизненное лицо. — Человек сделал это с тобой, — произнесла Калио, обращаясь к мёртвой гарпии, словно к живому существу, — потому что ты не подчинилась его воле. «Мы заставим его пожалеть об этом». Седовласая гарпия, самая старшая из выводка, вцепилась в сетку моста прямо перед Калио. Теперь их осталось совсем мало, и они были настолько слабы и истощены, что их тела больше не были способны даже производить яйцеклетки, которые гарантировали бы выживание их вида. Гарпии размножались партеногенетически то есть без необходимости оплодотворения яйцеклеток самцом. Но для этого требовалось, чтобы они оставались в добром здравии. Балвейн, не имея возможности напасть на них в их пещерах и исчерпав эффективность гарпунов, решил уморить их голодом, в результате чего этот вид теперь находился под угрозой полного исчезновения. Гарпия признала кровное родство Скалио, но только лишь по старой расовой памяти — поскольку уже много поколений выводка успела сменить друг друга с тех пор, как Дриада в последний раз бывала в этом ущелье. Гарпия тенью следовала за Калио, пока та переходила его по мосту. Точно так же, как всего пару часов назад следовала за Церерой, хотя и не в надежде найти какую-нибудь прореху в сетке, которая позволила бы ей напасть. Калио привлекла её внимание песней, которую в тот момент напевала. Этот напев из тех времён, когда мир был стар, а люди молоды, тоже пробудил древнюю память выводка. Его не слышали здесь уже целую вечность. С тех самых пор, как те, кто некогда исполнял его, бежали перед лицом человеческой расы. «Сколько вас?» — спросила Гарпия. «Мы — это все, кто есть до сих пор». «И кто был до них?» — ответила Калио. Если б Церера присутствовала при этом разговоре, то даже она наверняка ощутила бы жалость к Дриаде. Настолько безутешно прозвучал голос Калио и настолько опустошённым было выражение её лица. — Я слышу это по твоему голосу, — сказала Гарпия. — Они внутри тебя, словно хор или эхо. Когда кто-то из них умирал, ее сущность переходила к нам. Объяснила Калио, «Мы храним память о них внутри себя. Так что мы и все сразу, и при этом все поодиночке. Когда мы уйдем, Дриад больше не станет». «Как они умерли?» «Болезни». Увидания, некоторых, как мы сами видели, выследили и сожгли. Об остальных мы ничего не можем сказать, поскольку не были свидетелями их конца. — Ты жаждешь мести, — заключила Гарпия. — Именно так. Те, кто вернулся, помогут нам, а потом укроют нас. — Мы тоже хотим отомстить. — И что же вам мешает? — спросила Калио. — Мы привязаны к этому месту. — Так отвяжитесь от него. Все, что вас удерживает, — это ваш собственный страх. — Мы думали, что все нас бросили, забыли о нас. — Не бросили и не забыли, — заверила ее Калио. Просто время было неподходящее. И что же изменилось, что теперь оно подходящее? Чужестранка, которая пересекла ущелье прямо перед нами. Та, что путешествует с лесником. Она — часть ответа на твой вопрос. Ребёнок! — пренебрежительно бросила гарпия. Однажды ребёнок уже изменил этот мир. Гарпия указала на труп. «И разве нам от этого лучше?» Дело было недоделано. Плохое правление сменилось полным отсутствием правления. Это следует исправить. Это чужестранка — ключ ко всему. Она необходима. В ней нуждаются. Кто? Скрюченный человек. Заслышав это имя, Гарпия неодобрительно зашипела. Как и все живые существа, Гарпии тоже пострадали от рук скрюченного человека. Выводок не воспринял известие о его кончине с большим сожалением. Он же ушел, сказала Гарпия. Умер. «Нет», — отозвалась Калио, «не совсем».